Глава восемьдесят четвертая. «Почему ты не позвонила мне, а обратилась к какому-то совершенно постороннему типу? Я бы приехал, забрал тебя!» Возмущался Джек, паркуя свой старый рейндж-ровер позади моего Порше, который так и стоял заблокированный на Чалк-фарм-роуд. «Я весь день не мог до тебя дозвониться. Совсем издергался!» «Ты не звонишь, не пишешь? Черт возьми, Джек!» Ты говоришь, как та еврейская бабулька из старой рекламы. Я выразительно закатила глаза. В любом случае, весь день дёргаться ты не мог. О последнем убийстве сообщили буквально два часа назад. Убийство тут ни при чём. Я не нахожу себе место с самого утра, когда ты оставила мне странное голосовое сообщение. Перед тем, как пропала, и пошли слухи, что тебя похитили. А теперь ты говоришь, что бегала по всему Лондону и искала какие-то подсказки. Почему не позвонила мне? Вдвоем было бы легче и безопаснее. постойка Какое еще сообщение? Джек удивился. — Ты что, не помнишь? Я покачала головой. День выдался слишком длинным, и утро было сто лет назад. Ты позвонила мне на мобильник. Включился автоответчик. Ты ничего не сказала, но и трубку не повесила. Начались какие-то странные шорохи. Ты тихонько ругалась, причем больше обычного. И голос был испуганным. Я тебя никогда такой не слыхал. Я перезвонил, ты не ответила. И второй раз тоже. Потом я узнал, что ты пропала, рванул к тебе домой. Но там было полно ваших, и меня не пустили. Я позвонил в Скотланд-Ярд расспросить, что вообще происходит. Поговорил с этим фингерлингом, но он ничего толком не сказал. в Само собой. Он решил, что ты вынюхиваешь материал для статей Может и так, но не меняй тему. Я весь день гадал, что с тобою стряслось. Не находил себе места. Не знаю, что было бы, если б с тобой впрямь случилась беда. Голос у Джека стал совсем тихим. Он отвел взгляд, уставившись на свои пальцы, лежащие на руле. Я погладила его по руке. Он посмотрел на мои руки, потом глянул прямо в лицо. — Джек, не надо за меня волноваться. Я взрослая девочка. Пусть я не вышла ростом, но драться меня учили лучшие бойцы на свете. Можешь сколько угодно корчить из себя ниндзя, но я все равно буду сходить по тебе с ума. У меня вспыхнули щеки. Оговорка вышла прямо-таки по Фрейду. Джек наверняка хотел сказать «из-за тебя», не «по тебе». Джек, его лицо было совсем рядом, в считанных сантиметрах. Губы так близко, что я видела каждую морщинку. Я никак не могла отвести от них взгляд. Невольно приоткрыла рот, и расстояние между нами словно стало еще меньше. Громко взвизгнул тормозами белый фургон с зеленым логотипом, чуть было не притеревшись к нашему борту. Ой, я смущенно отшатнулась. Кажется, любители кемпинга полезли изо всех щелей. Нашли время. Сгорая от стыда, выскочила из машины. Сердце бешено колотилось. Джек остался сидеть, по-прежнему держась за руль и опустив голову. Через полчаса я отпирала входную дверь. Порше занял свое обычное место. Стараниями бдительной дорожной полиции заметно опустошив мой кошелек. Джек стоял позади, держа в руках большой пакет китайской еды. «Тебе не обязательно здесь ночевать. Я и сама справлюсь». «Может, и справишься. Но я не хочу рисковать». Он нахмурился. «Этот тип знает, где ты живешь и вообще неровно к тебе дышит. Я не оставлю тебя, пока его не поймают». «Вот еще один повод поскорее упрятать маньяка за решетку». Фыркнула я, выкладывая коробки на обеденный стол и снимая с них крышки. Джек рассмеялся, но как будто через силу. Ни он, ни я не говорили о том, что случилось в машине. Видимо, оба думали об одном. Если хорошенько постараться, можно сделать вид, будто ничего не было. Правдоподобное отрицание. Самый простой выход. Правдоподобное отрицание. Психологический термин, обозначающий поведение, при котором лицо, совершившее действие, сохраняет возможность в дальнейшем отрицать своё участие без риска быть улечённым во лжи. «Давай, налетай. У меня есть хрустящие водоросли, могу поделиться». Я схватила одну из коробочек. «Отлично. Мои любимые». «Знаю. Поэтому специально взял побольше». Я закинула в рот вегетарианский рулетик с горячей фасолью, сочно блестевший маслом и исходивший паром. За спиной у Джека висела фотография Дункана в парадной униформе. Я подлила нам обоим вина, и мы подняли бокалы. Снизу все это время за нами наблюдал водитель серебристой «Хонды».